Глава 12. Как ни странно, в квартире Белого я не нашла ни одной существенной улики, которую хоть как-то могла прояснить смерть моего супруга. Я попробовала включить компьютер в надежде покопаться в нем, но пьяная Маринка сразу предупредила, что у Белого там пароль, про который она ничего не знает. Не став долго задерживаться, я вернулась к себе домой. Сняла карнавальный костюм и, созвонившись со Стасом, поехала в офис. Стас уже ждал меня. На квартире Белого ничего интересного нет. Я вообще не понимаю, что ты хотела там найти. Кроме проблем, ничего. Если певичка расскажет, что ты побывала у него в гостях, даже страшно представить, что сделает Белый. Ладно, время покажет. «Давай о работе». Стас сел напротив меня и, как всегда, стал сыпать предложениями. Он говорил крайне возбужденно, с горящими глазами. Я думала о том, что более преданного человека мне не найти. Сейчас происходит раскол уголовного мира. Настоящих блатных остается все меньше и меньше. Их места занимают новое. Не думаю, что у новых есть серьезные перспективы укрепить свои позиции. У них нет ни отлаженных каналов сбыта, ни конспиративных квартир, ни возможности залечь на дно. Все это может дать только воровской общак. Но новые нашли другую лазейку – коррупционные связи с продажными силовиками и чиновниками. Глупо не понимая, насколько эта публика ненадежна в серьезных глубоких делах. Я хочу подсказать тебе тему, на которую меня навел в личном общении один старый питерский вор. Это так называемая «самочинки». Что за тема? Чисто питерская тема. Осуществляла ее настоящая преступная элита, специализирующаяся на сложных аферах. Я думаю, за этой темой большое будущее. Что собой представляют самочинки? Это самочинные обыски, проводимые у богатых людей под прикрытием настоящих или липовых удостоверений сотрудников уголовного розыска. Ты же понимаешь, весь бизнес на сегодняшний день коррумпирован. Деньги заработать честно практически невозможно. Каждый башляет откат. Бери любого крупного бизнесмена, Так или иначе его можно подвести под уголовную статью. Я считаю, это делается умышленно. Такова политика властей, чтобы можно было держать публику, близкую к Кремлю, постоянно за яйца. И если что, эти яйца оторвать. Каждый из людей большого бизнеса резонно боится трех вопросов. Сколько пилил? Где пилил? С кем пилил? На этом можно хорошо... Сыграть. Адресную базу легко купить у оперативных сотрудников МВД. И начать ночные обыски. Этот разгон будет выглядеть так. Двое в полицейской форме, со всеми прибамбасами, фуражки, бляхи, пуговицы, и двое в штатском. Обязательно кожаное полупальто на голове кепки «Лужковки». У этих узаконенных барыг на хатах в 2-3 этажа навалом антиквариата. Камешков, золота и наличных денег. Запросто можно сыграть на испуге этой трусоватой публики. В подъезде, как правило, сидит консьерж. Берем его в понятые. Ничего не надо придумывать, он сам позвонит хозяевам. Конечно, у каждого такого узаконенного барыги на содержании имеется высокопоставленные менты. Но это все ерунда. Входить в квартиру будем под утро, часа в три-четыре, пока он позвонит и разбудит своего генерала, пока генерал с похмелья и из просонья вылезет из теплой постельки от молодой любовницы, возьмет трубку и начнет названивать другим генералам. и те тоже не сразу разберутся, в чем дело» начнут звонить в свои службы, разбираться, что почем, пройдет не один час. Мы же с нашими ксивами и липовыми постановлениями прокуратуры на проведение обыска и изъятие ценностей в пользу государства за несколько часов выпотрошим всю хату. В этом деле главное — дерзость и быстрота. Барыги ведь как рассуждают. Телефонная дружба с сильными мира сего — гарантия от любых неожиданностей и коллизий нашей непростой российской жизни. В этих разгонах лично нас с тобой должны интересовать крупные драгоценные камни и старинные картины. Остальное можно в долях отдавать ребятам. Ты же понимаешь, ребят систематически надо греть. Они должны видеть, что их доля растет. Это хоть как-то нас избавит от появления стукачей. Наша группа и так разрослась. Становится все сложнее ею управлять. У ребят появились деньги, а с ними и желание жить и тратить эти деньги тупо и бездарно. Бухалова, девки, наркота, к сожалению, человек слаб. На этом факторе горит большинство организованных групп. Я думаю, сыч, который, несмотря на свою бурную деятельность, по сути занимается мелочевкой и постоянно нуждается в деньгах. Ведь ты понимаешь, как он засветился. Его постоянно разыскивают, на него идет реальная охота. Жить в розыске — очень дорогое удовольствие. Нужно постоянно менять жилье, документы, одежду, платить взятки за информацию и оружие. Поэтому я думаю, что, скрепя сердце, он продаст нам молодого компьютерного гения. Как тебе моя схема? Даю добро на работу. В это время к нашей беседе присоединяются другие ребята. Сначала они рассказали, в каком состоянии находятся наши старые дела, и принялись предлагать новые. Есть верное дело, — вступил в беседу Крюк. На одном московском вещевом рынке торговлей Самопальными вещами под бренды заправляют китайцы. Каждый месяц они собирают с торговцев наличное бабло. По моим сведениям, на руках бывает до полутора миллионов долларов. Расклад простой. За бабками китайцы подъезжают на обычном легковом «Мерседесе». А как узнать, что они приехали именно за месячной дачкой? Не переживай, наколку дает начальник охраны рынка. Он в теме. В свое время оттянул четыре года за мошенничество. Давнишний знакомый нашего гвоздя. Вместе чалились в солнечном Магадане. Но это все лирика. Тогда не отступаем от темы. Узкоглазые выходят с баблом и садятся в свой седан. Мой человек... На колесном тракторе «Беларусь» с опущенным ковшом, проезжая мимо на предельной для трактора скорости, таранит ковшом «Мерседес» китайцев и бьет их о кирпичную стену, которая окружает рынок, и машина, и пассажиры в лепешку. Одновременно с этим к машине подбегает один из наших людей, Сашка Свист. У него с собой Макаров с глушителем. Свист добивает всех, кто в машине подает признаки жизни. Молниеносно хватает портфель с деньгами. Водитель трактора нанят нами на этот мокряк за 50 тысяч долларов. Но он опасный свидетель. Просто он лох и не понимает этого. Деньги он получает вперед 50% за день до мокрохи. Куда отнесет эти деньги, никому не известно. С этой суммой придется распрощаться. Свист ликвидирует и его. Мой паренек тут же подберет свиста на мощном японском мотоцикле. Ну, как тебе? Доработать детали и можно приступать. Я вновь посмотрела на Стаса и достаточно жестко заговорила. — Стас, давай обсудим ситуацию с теми, кому мы даем крышу. А что у нас проблемы? — Проблемы и достаточно серьезные. Поступление в нашу кассу за последний квартал меня беспокоит. В частности, ситуация с глухонимыми. Они же у нас работают около театров и ресторанов. Напомни схему. Схема простая, как и все гениальная. К терпили, выходящему из ресторанов в подпитии, подкатывают несколько глухонимых, создают движуху. Что-то просят или пишут на клочке бумаги, размахивают руками, суетятся, всячески отвлекая его внимание. Объект этого спектакля думает только об одном — как отделаться от убогих. Глухонемые не отстает. Пока остальные всячески отвлекают его внимание, один наиболее ловкий ощупывает карманы у подвыпившего терпилы и извлекает любые ценности, которые может достать. Если это происходит в театре, то охотятся в основном за женщинами, сдающими в гардероб дорогие шубы. Схема охоты за номерками та же. Бригада глухонемых работает с нами давно. И предъяв им никогда не было. Их рабочая территория контролируется нами. Шишку там держит Леха Цвет, и он парень справедливый но при необходимости крайне упорен и жесток. Они это знают, и тем более непонятно, почему ослабла доля в кассу. Значит, нужно встречаться с Цветом и серьезно разговаривать. Возможно, он крысит. Ты ему предъявляешь? Предъявлять ему будешь ты. Разборка никому не нужна. Но деньги есть деньги. Но также в кассу... Не додают и транспортники. Они тоже работают на нашей территории. Как они работают? Ты мне ручался за них? Странно, раньше не было проблем. Воры щиплют в транспорте постоянно, в круглосуточном режиме. Это вполне приличные воры, кресятничать не будут. Насчет того, что бабло поступает в наш общак в другом режиме, есть иные причины. «Так нужно ими заняться. Похоже, есть серьезные проблемы. Задачу понял».